Студия «Медиакнига» представляет Финиас Финн, ирландский член парламента. Исполняет артист Михаил Росляков. Глава первая. Финиасу Фину предлагают быть депутатом от Ловшена. Доктор Финн из Килао в графстве Клэр был также хорошо известен в тех местах, то есть на границах графств Клера, Лимерика, Типерари и Голуэ, как сам епископ, живший в том городе, и был столько же уважаем. Многие говорили, что доктор был богаче епископа, и практика его простиралась почти на такой же обширный круг — Действительно, епископ, которого он лечил, хотя католик всегда говорил, что их приходы сопредельны. Следовательно, из этого можно понять, что доктор Финн, Малаки Финн, его полное имя, заслужил обширную репутацию как провинциальный врач на Западе Ирландии. Это был человек достаточно зажиточный, хотя хвастовство его друзей, что у него было такое же тепленькое местечко, как и у епископа, было не совсем справедливо. Епископы в Ирландии, если они живут дома, даже теперь имеют очень тепленькие места. А доктор Финн не имел ни одного пенни на свете, которого не приобрел бы с большим трудом. Сверх того, у него было большое семейство, пять дочерей и один сын. И в это время, о котором мы говорим, никто не был обеспечен ни замужеством, ни профессией. Единственным его сыном, Финиасом, героем следующих страниц, мать и пять сестер очень гордились». Доктор имел привычку говорить, что его гусек был не хуже гуськов других, насколько он может видеть теперь. Но что ему приятно было бы иметь какие-нибудь весьма сильные доказательства, прежде чем он позволит себе выразить мнение, что молодая птичка имеет все качества лебедя. Из этого можно сообразить, что доктор Финн был человек со здравым смыслом. Финиас был лебедем в мнении матери и сестер по причине ранних успехов в училище. Отец его, религия которого была не такого фанатического свойства, которое мы в Англии приписываем всем ирландским католикам, отдал своего сына в Тринити, и некоторые в окрестностях Килао, вероятно, пациенты доктора Дюгина из замка Коннель, ученого-врача, который целую жизнь безуспешно старался отбить практику у доктора Финна, объявляли, что старик Финн был бы не прочь, если б сын его сделался протестантом и получил стипендию. Мистрис Финн была протестантка, и пять мисс Финн были протестантки, и сам доктор любил очень обедать у своих протестантских друзей в пятницу. Наш Финиас, однако, не сделался протестантом в Дублине, каковы бы ни были тайные желания его отца на этот счет. Он присоединился к обществу любителей прений, к успеху отличия, которое котором его религия не была помехой и там достиг того вместе и легко и приятно и которая достигнув и до килао способствовала к порождению тех идей о лебеде, которым так доступны головы матери и сестер я знаю теперь полдюжины старых пустомелей в настоящую минуту сказал доктор, которые были знамениты в обществах любителей прений, когда были мальчиками. Финиас уже не мальчик, сказала миссис Финн, а пустомели не получают стипендий, сказала Матильда Финн, вторая дочь. Папа всегда насмехается над Финни, сказала Барбара младшая. «Я буду насмехаться над тобой, если ты не постережешься», сказал доктор, нежно взяв Барбару за ухо. Младшая дочь была любимицей доктора. Доктор не насмехался над сыном, потому что позволил поехать ему в Лондон, когда ему минуло 22 года, для того, чтобы он мог заниматься с одним английским адвокатом. Доктор желал, чтобы сын его поступил в ирландскую адвокатуру, а молодой человек желал поступить в английскую адвокатуру. Доктор столько уступил под влиянием самого Финаса и всех молодых женщин в своей семье, что согласился платить очень способному и ученому адвокату Мит Темпле и назначил сыну полтораста фунтов в год на два года. Доктор Финн, однако, был еще тверд в своем намерении, чтобы сын его поселился в Дублине и взял Мюнстерский округ, думая, что Финиасу могут понадобиться домашние влияния и домашние связи, несмотря на то, что его сметали лебедем. Финиас проел назначенное ему содержание в три года, и поступил в адвокатуру. Но дома не было получено никаких доказательств, чтобы он приобрел значительные юридические сведения. Ученый-юрист, у ног которого он сидел, не особенно громко расхваливал прилежание своего ученика, хотя сказал слово два приятных о способностях своего ученика. Сам Финиас не очень хвалился своими трудами, когда проводил дома продолжительные вакации. Слухи об ожидаемых успехах по юридической части не доходили до финнов в Килао. Но все-таки бывали известия, поддерживавшие те высокие идеи в материнской груди, о которых было уже упомянуто и которые были настолько сильны, что убедили доктора, вопреки его собственному суждению, согласиться на постоянное пребывание сына в Лондоне. Финиас принадлежал к превосходному клубу, Клубу Реформ, и бывал в очень хорошем обществе. Он был задушевный друг Лоренса Фиджибона, старшего сына лорда Кладафа. Он был дружен с Барингтоном Ирлем, который был домашним секретарем знаменитого Вига, бывшего первого министра. Он обедал раза четыре у этого знаменитого Вига, графа Брентфорда, и его уверяли, что если он останется в английской адвокатуре, то он непременно будет иметь успех. Хотя может быть, не будет иметь удачи в суде. Он, без сомнения, получит одно из тех многочисленных мест, для которых годными кандидатами только считаются талантливые молодые адвокаты. Старый доктор уступил еще на год, хотя в конце второго года он должен был заплатить 300 фунтов кредиторам Финиаса в Лондоне, когда друзья доктора в Килао и в окрестностях услыхали, что он это сделал, они сказали, что он балует сына. Ни одна из мисс Финн не была еще замужем, и после того, что было сказано о богатстве доктора, предположили, что все они не будут иметь более 500 фунтов в год, если он оставит свою профессию но когда доктор заплатил 300 фунтов за сына, он опять принялся трудиться, хотя уже год толковал о том, что откажется от акушерства, он опять принялся к великой досаде Дегина, который в то время говорил злые вещи о молодом Финиасе. Через три года Финиас вступил в адвокатуру и немедленно получил письмо от отца, подробно спрашивавшего о его намерениях. Отец советовал ему поселиться в Дублине и обещал давать полтора ста фунтов еще три года с условием, что он последует его совету. Он не говорил решительно, что прекратит содержание, если Финиас не последует его совету, но ясно намекал на это. «Письмо это...» пришло во время распущения парламента. Лорд де Терье, консервативный первый министр, который занимал это место беспримерно долгий период, 15 месяцев, нашел, что он не может выдержать постоянное большинство голосов против него в Нижней палате и распустил парламент. Ходили слухи, что он предпочел бы выйти в отставку и опять перейти к нетрудной славе оппозиции, но его партия натурально удерживала его, и он решился обратиться к нации. Когда Финиас получил письмо отца, ему только что намекнули в клубе реформ, что он должен быть депутатом от ирландского местечка Ловшана. Это предложение так удивило Финеаса Фина, что когда оно было сделано ему Барингтоном Ирлем, у него захватило дух. «Как? Быть членом парламента 24 лет от роду, не имея ни малейшего состояния, принадлежащего ему, ни одного пенни в его кошельке, и зависеть от отца совершенно так», как в то время, когда он одиннадцати лет вступил в школу и депутатом от Ловшина маленького местечка в графстве Голуэ, от которого брат этого прекрасного старого ирландского пера графа Тулла заседал в парламенте последние двадцать лет. Прекрасный, благородный представитель вполне протестантского чувства в Ирландии. А граф Тулла которому принадлежал почти весь Ловшин или по крайней мере земля около Ловшина был один из самых коротких друзей его отца Ловшин находится в графстве Голуэ, но граф Тулла обыкновенно жил в своем замке в графстве Клэр не более как за десять миль от Килао и всегда поручал свою ногу, страдавшую подагрой слабые нервы старой графини и желудки всех своих слуг по печеньям доктора Финна. Как это было возможно, чтобы Финиас был депутатом от Ловшина? Откуда взять деньги для подобного состязания? Это был чудный сон. Великая идея, почти приподнявшая Финиаса с земли своим блеском, Когда предложение было сделано ему в курительной комнате клуба «Реформ» его другом Ирлем, он чувствовал, что покраснел, как девушка, и что не был способен в эту минуту объясниться ясно. Так велико было его изумление, и так велико было его удовольствие. Но не прошло и десяти минут, пока Баррингтон Ирль еще сидел на диване и пока румянец еще не совсем исчез. Он увидал невероятность этого плана и объяснил своему другу, что этого сделать нельзя. Но к его увеличившемуся изумлению, его друг не придавал важности этим затруднениям. По словам Баррингтона Ирля, Ловшан был таким маленьким местечком, что издержки были бы очень незначительны. Там было всего-навсего не более трехсот семи записанных избирателей. Жители были так далеки от света и так мало знали все хорошее в свете, что ничего не знали о подкупе. Высокородный Джордж Моррис, заседавший последние двадцать лет, был очень непопулярен. Он не был в Ловшине после последних выборов – В парламенте только показывался и не дал ни одного шиллинга ловшину, и не достал ни одного казенного места, ни для одного ловшенца. И он поссорился с братом, сказал Барингтон Ирль. Черт его дери, сказал Финиас. А я думал, что они живут душа в душу. Они теперь ругаются, сказал Барингтон. Джордж просил у графа денег, а граф на отрез отказал. Потом Баррингтон объяснил, что издержки на выборы будут выданы из фонда, собранного для этого, что Ловшан был выбран как дешевое место, а Финиас выбран как надежный и многообещающий молодой человек. А если будет поднят вопрос относительно его способностей, то все будет сделано как следует. Требовался ирландский кандидат и католик. Этого потребуют ловшенцы, когда отставят из своей службы протестанта Джорджа Морриса. Потом партия, вероятно, под этим словом Баррингтон Ирль подразумевал великого человека, в службе которого он сам сделался политиком, требовала, чтобы кандидат был надежным человеком, таким, который поддерживал бы партию, не какой-нибудь пылкий финианец, бывающий на митингах в Ротунда и тому подобных с своими собственными воззрениями о правах арендаторов и ирландской церкви. «Но я имею свои собственные воззрения», сказал Финиас, опять покраснев. «Разумеется, вы имеете, мой милый», — отвечал Баррингтон, ударив его по спине. «Я не обратился бы к вам, если бы вы не имели воззрений. Но ваши воззрения и наши одинаковы, и вы именно такой депутат, какого нужно для Голуэ. Может быть, вам не встретится опять в жизни подобной возможности начать карьеру». И вы, разумеется, должны быть депутатом от Ловшена. На этом разговор и кончился. Домашний секретарь пошел устраивать другие дела в таком же роде, а Финеас Фин остался один соображать сделанное ему предложение. Сделаться членом британского парламента — Во всех этих горячих состязаниях, в двух клубах, к которым он принадлежал, это чистолюбие двигало им. А то, каким же другим целям клонились эти прения, он и трое-четверо, называвшие себя либералами, стояли против четверых или пятерых, называвших себя консерваторами, и каждый вечер рассуждали о каком-нибудь важном предмете, вовсе не думая о том, что один когда-нибудь убедит другого или что их разговоры приведут к какому-нибудь результату. Но каждый из этих сражающихся чувствовал, не смея объявить об этой надежде между собой, что настоящая арена есть только пробное поле действия для более обширного амфитеатра, в каком-нибудь будущем клубе прений, в котором прения поведут к действию и в котором красноречие будет иметь силу, хотя, может быть, об убеждении не может быть и речи. Финиас, конечно, не осмеливался говорить даже самому себе о такой надежде. Он должен был трудиться для адвокатуры, прежде чем для него настанет рассвет подобной надежды, и он постепенно научился чувствовать, что его перспектива в адвокатуре была не весьма блистательна. Он был ленив в юридических занятиях, и каким же образом мог он иметь надежду? И вдруг то, что казалось ему всего почетнее на свете, явилась перед ним и сделалась ему доступна. Если верить Барингтону Ирлю, ему стоило только поднять руку, и он через два месяца мог быть в парламенте. А кому же можно было верить в этом отношении, если не Барингтону Ирлю? Это было специальной обязанностью Ирля, и такой человек... Не заговорил бы с ним об этом предмете, если б сам не верил успеху. Было готовое начало. Начало к великой славе, если б только он мог занять это место. Что скажет его отец? Отец, разумеется, будет против его плана. А если он поступит против желания отца... Отец, разумеется, прекратит его содержание. И какое содержание? Может ли человек заседать в парламенте и жить на полтораста фунтов в год? После уплаты долгов он опять вошел в долги, небольшие. Он должен был портному безделицу и сапожнику безделицу и кое-что продавцу перчаток и рубашек, А между тем он воздерживался от долгов более чем с ирландским упорством, жил очень экономно, завтракал чаем и булкой и обедал часто за шиллинг в таверне близ Линкольн-Ина. Где будет он обедать, если Ловшанцы выберут его депутатом в парламент? Потом он нарисовал себе не совсем неправдоподобную картину, вероятных бедствий человека, который начинает жизнь не слишком высокой ступени лестницы, которому удается подняться, прежде чем он научился, как держаться наверху. Наш Финиас Финн был молодой человек не без здравого смысла и не совсем пустомеля. Если он сделает это, то, по всей вероятности, Он совсем погибнет прежде тридцатилетнего возраста? Он слыхал о людях, вступивших в парламент, не имея копейки за душой, и которых постигла такая участь. Он сам мог назвать «человек двух», лодки которых, надев слишком много парусов, разлетелись в дребезги. Но не лучше ли будет? разлететься в дребезги рано, чем вовсе не надевать парусов. Тут, по крайней мере, есть возможность на успех. Он был уже юристом, а юристу так много открыто мест, когда он заседает в парламенте. А если он знал людей, совершенно погибших от раннего возвышения, то он знал также и других Которые составили себе состояние удачной смелостью, когда были молоды. Он почти думал, что может умереть счастливо, если поступит в парламент, если получит хоть одно письмо с большими начальными буквами, написанными после его имени на адресе. В сражении вызывают охотников на какой-нибудь удальской подвиг. Может быть,. Трое падут, а один отличится. Но зато этот один будет носить всю жизнь крест Виктории. Это был его удальской подвиг. И так как его вызывали на этот подвиг, то он не отвернется от опасности. На следующее утро он опять увиделся с Барингтоном Ирлем, а потом написал следующее письмо к отцу. Клуб «Реформ», 1860, такой-то год. Любезный батюшка. «Я боюсь, что содержание этого письма удивит вас, но, надеюсь, когда вы кончите его, вы подумаете, что я прав, лишившись на то, что я собираюсь делать. Вам без сомнения известно» что парламент будет распущен тотчас, что в половине марта у нас настанет суматоха общих выборов. Меня пригласили быть депутатом от Ловшина, и я согласился. Это предложение было мне сделано моим другом Барингтоном Ирлем, домашним секретарем мистера Милдмея, и сделано от имени Политического комитета Клуба Реформ. Едва ли нужно мне говорить, что я и не подумал бы об этом, если б не обещание поддержки, которое это дает мне. Я и теперь не подумал бы об этом, если б меня не уверили, что издержки по выборам не падут на меня. Разумеется, я не мог бы просить вас платить за это, но я чувствовал, что на предложение, сделанное таким образом, было бы трусостью отвечать отказом, Я не могу не считать подобный выбор большой честью. Сознаюсь, что я пристрастен к политике и находил большое наслаждение изучать ее. «Дуралей!» — сказал себе отец, читая это. И несколько уже лет я мечтал о том, чтобы заседать в парламенте когда-нибудь. Мечтай, да. Я желал бы знать. «Мечтал ли он когда-нибудь о том, чем он будет жить?» Случай представился мне гораздо ранее, чем я ожидал, но я не думаю, чтобы из за этого им следовало пренебрегать. Смотря на мою профессию, я нахожу, что многое открыто для юриста, заседающего в парламенте, и что в палате нет дела до того, чем занимается человек». «Да, если он находится на верхушке дерева», — сказал доктор. «Мое главное сомнение происходит по поводу вашей старой дружбы с лордом Тулло, брат которого занимал это место, не знаю, право, сколько лет. Но оказывается, что Джордж Моррис должен выйти в отставку» или, по крайней мере, ему следует противопоставить либерального кандидата. Если я не захочу, то захочет кто-нибудь другой. И Я думаю, что лорд Тулла не так мелочен, чтобы затеять личную ссору по этому поводу. Если он лишится места, почему мне не занять его точно так, как всякому другому? Я могу себе представить, любезный батюшка, Все, что вы скажете о моем неблагоразумии, и я вполне сознаюсь, что не могу сказать в ответ ни слова. Я не раз говорил себе со вчерашнего вечера, что я, вероятно, разорюсь». Желал бы я знать, — говорил ли он себе когда-нибудь, что он, вероятно, и меня разорит так же, — сказал доктор» но я готов разоряться в подобном случае. Никто от меня не зависит, и пока я не сделаю ничего, чтобы обесславить мое имя, я могу располагать собою, как хочу. Если вы решитесь прекратить мне содержание, я не буду сердиться на вас». «Как это внимательно!» — сказал доктор. «И в таком случае...» Я постараюсь содержать себя моим пером. Я уже немного работал в журналах. Передайте мою нежнейшую любовь матушке и сестрам. Если вы примете меня во время выборов, я скоро их увижу. Может быть, мне лучше будет сказать, что я положительно решился на попытку. То есть, если комитет клуба сдержит свое обещание. Я взвесил кругом этот вопрос» и считаю награду столь важной, что готов решиться на всякий риск, чтобы получить ее. Для меня, с моими воззрениями на политику, такой риск более ничего, как обязанность. Я не могу отнять моей руки от работы теперь, когда работа лежит возле моей руки. Я с нетерпением буду ждать от вас нескольких строк в ответ на это письмо. Ваш любящий сын, «Финиас Финн». «Я сомневаюсь, не чувствовал ли доктор Финн более гордости, чем гнева, когда он читал это письмо? Не был ли он скорее обрадован, чем недоволен, несмотря на то, что здравый смысл говорил ему об этом? Его жена и дочери, когда услыхали об этом», Явно были на стороне молодого человека. Миссис Финн немедленно выразила мнение, что сын ее будет управлять парламентом и что, наверное, всякой захочет поручить свои дела такому знаменитому адвокату. Сестры объявили, что Финиас во всяком случае, должен, по крайней мере, попытать счастье, и чуть не выговорили, что отец поступил бы жестоко, если бы помешал карьере их брата. Напрасно доктор старался объяснить, что место в парламенте не сделает никакой пользы молодому адвокату, хотя, может быть, сделало бы пользу тому, кто приобрел бы уже себе имя в своей профессии, что Финиас, если будет иметь успех в Ловшине, тотчас бросит всякую мысль о приобретении себе дохода, что это предложение для бедного молодого человека чудовищно, что оппозиция родным Морриса от его сына будет грубой неблагодарностью к лорду Тулла. Мистис Финн и сестры уговорили его, да и сам доктор почти увлекся чем-то вроде тщеславия относительно будущего положения своего сына, Но он все-таки написал письмо, строго советовавшее Финиасу оставить свое намерение. Но ему самому было известно, что от письма, которое он написал, нельзя было ожидать успеха. Он советовал сыну, но не приказывал ему. Он не угрожал прекратить ему содержание. Он не сказал Финиасу прямо, что он намеревается сделать из себя осла. Он говорил очень благоразумно против этого плана, и Финиас, когда получил письмо отца, разумеется, почувствовал, что оно равнялось позволению продолжать это дело. На следующий день он получил письмо от матери, исполненное любви и гордости. Она не говорила ему прямо, чтобы он непременно был депутатом от Ловшина, потому что миссис Финн была не такая женщина, чтобы открыто идти против мужа в советах своему сыну, но поощряла его с материнской любовью и с материнской гордостью. — Разумеется, ты приедешь к нам, — писала она, — если решишься быть депутатом от Ловшина. Мы все будем в восторге видеть тебя. — Финиас? погрузившийся в океан сомнения после того, как написал своему отцу и просивший недели у Барингтона Ирля на размышление, дошел до положительного убеждения соединенным действием обоих писем из дома. Он понял все. Мать и сестры были вполне на стороне его смелости, и даже отец не расположен был ссориться с сыном по этому поводу, «Я буду требовать от вас исполнения вашего слова», сказал он Барингтону Ирлю в клубе в этот вечер. «Какого слова?» — спросил Ирль, у которого было слишком много разных дел для того, чтобы он мог думать постоянно о Ловшине и Финиасе Фине, или который, по крайней мере, не выказывал своего беспокойства относительно этого предмета. Насчет Ловшина. «Все будет как следует, старые дружище. Мы, наверное, вынесем вас с торжеством. Ирландские выборы начнутся 3 марта, и чем скорее вы будете там, тем лучше».